Глава 47. Билль мистера Майлдмэя. Здесь необходимо ненадолго вернуться назад в нашем повествовании, чтобы сообщить читателю. Финнис фин после назначения на должность был, как полагается, переизбран в Лафтоне. Это потребовало чуть больше хлопот, чем в предыдущий раз, а с ними и расходов. Мистер Квинтус Слайд действительно баллотировался при поддержке пресловутого мистера Веллума, который, будучи джентльменом, сведущим в законах и настроенным враждебно по отношению к благородному владельцу Солсби, сумел причинить нашему герою некоторые неудобства. Итак, мистера Слайда выдвинул мистер Веллум и поддержал клерк последнего, который, как оказалось позже, вовсе не имел на это права. Газетчик храбро выставил свою кандидатуру, получил три голоса и в полдень снялся с выборов. Разумеется, сам по себе результат едва ли стоил расходов, понесенных мистером Слайдом и его сторонниками. Зато кандидат получил возможность выступить с речью, которую полностью напечатали в газете «Глаз народа». Если считать, что текст был воспроизведен точно, то мистер Слайд действительно обладал недюжинными ораторскими способностями. Большинство читателей газеты наверняка не осознавало, какие богатые возможности для редактирования собственных высказываний предоставляла мистеру Слайду его работа. В своем выступлении он яростно обрушивался на нашего героя. И хотя в самом Лафтоне толпа была так враждебна, что оратор забросали мусором и освистали, заглушая его слова, из которых не было произнесено и десятой части, речь эта, тем не менее, Финиаса несколько уязвила. Зачем он читал ее? Кто знает. Но многие ли из нас способны воздержаться от чтения, когда их ругают в печати? В газетной версии речи мистер Слайд заявлял, что не надеется быть избранным от Лафтона он слишком хорошо знал, как управляется это местечко и в каком рабском состоянии пребывают избиратели, как они стонут под гнетом тирании, от которой не могут освободиться до сих пор. Конечно, будет избран ставлени графа, его лакей, если можно так назвать, достопочтенного джентльмена. Граф мог приказать местным жителям проголосовать за любого из своих лакеев. Слово «лакей», кажется, обладает неотразимой привлекательностью для уха демократа. В гласе народа лакеем обыкновенно именовался любой, кто служил под началом некой высокопоставленной особы, каков бы ни был характер этой службы. Вся речь буквально сочилась ядом. Мистер Финниас Финн, который ранее состоял в парламенте в качестве лакея ирландского графа и был вышвырнут вон, теперь стал прихвостнем графа английского и таким образом смог выдвинуться в Лафтоне. Но он, Квинтус Слайд, гордится тем, что выражает интересы простых людей, и обещает избирателям, что дни их рабства подходят к концу, а освобождение близко. У мистера Тернбула, известного народного трибуна, имеется в рукаве одно положение для нового закона, и он либо вколотит его в глотку мистеру Майлдмею, независимо от желания последнего, либо вовсе заставит дряхлеющего премьер-министра сложить полномочия. Представительство Лафтана в нынешнем виде должно быть уничтожено, чтобы городок возродился из пепла как часть настоящего округа, который в полноценном парламенте будет представлять истинный народный избранник. Это время скоро настанет, и тогда у мистера Финиа Софина не будет шансов. Мистер Квинтус Слайд вновь явится в этот оплот демократии, чтобы просить о чести стать его депутатом. И народ, конечно, примет его совсем иначе, чем нынче принимали господские лакеи». Финис в жизни не видел столь беззастенчивого вранья, чем эти фразы, которые были или должны были быть произнесены в Лафтоне. А уж прочитав под конец, что вопреки наймитам графа, пытавшимся сорвать выступление, замечания мистера Слайда встречались неоднократными аплодисментами, он откинулся на спинку кресла у себя в кабинете и расхохотался. Бедолага не говорил и трех минут, и ретировался, удостоившись лишь трех тухлых яиц и дохлой собаки. Но мы пока не процитировали и половины речи, напечатанной в гласе народа. Прегрешение финиса который, несмотря на свою неспособность выступать публично, был теперь на побегушках в казначействе, благодаря аристократическому покровительству, которое ему оказывали отнюдь не только мужчины. Описывались так подробно и в таких выражениях, что на какое-то время наш герой вообразил даже, будто его прямой долг, высечь мистера Слайда хлыстом. Заблуждение это, по счастью, вскоре развеял мистер Монк, сказав, что подобные нападки в их работе неизбежны, и у Финиаса отлегло от сердца. Гораздо тяжелее, однако, было другое. Взвешивая доводы против существования такого округа, как Лафтон, Финнесс понимал, что согласен с ними, но вынужден, являясь правительственным чиновником, голосовать против поправки мистера Тернбула. Даже напечатанные в гласе народа аргументы не утрачивали своего веса, и он однажды признал их правоту вслух, беседуя с леди Лорой в присутствии достойного члена кабинета, ее супруга. «Что ему там делать? Кому он нужен?» — спросила леди Лора. «Не думаю, что кому-то нужен мистер Квинтус Слайд, – ответил Финес. Но я склонен полагать, что местные жители должны сами выбирать, кого пожелают, а сейчас у них такой возможности нет. Они вполне довольны, возмутилась его собеседница. Но это, леди Лора, лишь доказывает, что они не заслуживают привилегии быть избирательным округом. Мы не можем таким образом оправдать нынешний порядок. Оправданием ему служит традиция, сказал мистер Кеннеди. И польза, которую он приносит, добавила леди Лора, кивая на собеседника, представлявшего округ сейчас. И совершенно забывая о своем престарелом кузене, который много лет занимал это место, не делая ровным счетом ничего. «В нашем государстве не любят быстрых перемен», заметил мистер Кеннеди. «А это смесь вульгарности, лжи и притворства», воскликнула леди Лора с содроганием, вспоминая, как мистер Квинтус Слайд осквернил Лафтон своим присутствием. «Мне говорили, что ему еле-еле удалось унести оттуда ноги». Однако, как бы ни относились мистер Кеннеди и леди Лора к Лафтону, в частности, и вопросу о карманных округах в общем, правительство после многих напрасных усилий обнаружило, что обойти предложение мистера Тернбула не удастся. Правительство после многих напрасных усилий обнаружило, что обойти предложение мистера Тернбула не удастся. В результате двух месяцев упорной работы все вопросы о том, кто обладает правом голоса, были, наконец, решены. Права новые и новомодные, права налогоплательщиков и арендаторов, право голоса для привилегированных и для тех, кто не знает, что такое привилегии, права для местечек и графств, округа с одним, двумя, тремя, четырьмя депутатами. Все это было предусмотрено различными положениями, которые уполномоченный палатой общин комитет утвердил после двух десятков голосований. Разумеется, оставалась еще палата лордов, где Биль мог провалиться. Предполагалось, впрочем, что лорды едва ли будут вникать в законопроект и не пожелают вносить поправки, с удовольствием предоставив Палате общин разбираться с касающимся ее вопросом самостоятельно. Однако после обсуждения избирательных прав пришло время перераспределения округов. Только тот, кто видел изможденные лица членов кабинета, мог понять, насколько они утомлены этими баталиями. Собственно говоря, До смерти устали уже и все депутаты, которых на протяжении нескольких недель, на пике летней жары, каждый вечер сгоняли в лобби для голосования. Перераспределение. Зачем оно? Все получили или получат отличные избирательные права. Разве этого мало? Быть может, ничего более и не нужно? Увы, для подобных блаженных мечтаний было уже слишком поздно. Границы округов надлежало изменить, но по возможности обойтись малым. Парламентарии, будучи сыты по горло всей сопутствующей суетой, не хотели предпринимать больших усилий. Требовалось сделать что-то с чрезмерно разросшимися графствами и с новыми городами, поднявшимися из кирпича и штукатурки. Избавиться от пары преступных карманных местечек, грехи которых до сих пор избегали бдительного ока закона. Несколько округов, избиравших двух депутатов, быть может, могли удовольствоваться одним – Вопрос перераспределения, несмотря на все усилия мистера Тернбула, можно было уладить с помощью 15 небольших параграфов, если только мистер Добини решит быть снисходительным. Однако не летняя жара, невеликая великая усталость от сессии, ни растущее беспокойство министров ничуть не уменьшили энтузиазма мистера Тернбула. Он был столь же настойчив, столь же красноречив, столь же воинствен и пребывал в таком же негодовании относительно перераспределения, какое испытывал относительно права голоса. Он был уверен тогда и преисполнен уверенности сейчас, что министры мечтают замять вопрос, обмануть народ и принять биль, который не изменит ровным счетом ничего. Внося свое предложение, он остановился в качестве примера на Лафтоне. «Может ли, достопочтенный джентльмен, занимающий низшее место на правительственной скамье, тот самый, который сейчас с мило беседует с достопочтенным министром торговли, некогда входившим в число друзей народа. Так вот, может ли упомянутый джентльмен встать и заверить присутствующих, что ни один член Палаты Лордов в настоящее время не влияет на выборы в Палату общин и не будет впредь, если мы примем законопроект, предложенный правительством? бесполезный, неэффективный, консервативный и лицемерный по своей сути. Финиас, отвечая мистеру Тернбулу, сказал, что не может ручаться за перов, но по всей вероятности мнение большинства из них так или иначе оказывают влияние на некоторых избирателей. Все после согласились, что наш герой с честью выпутался из расставленной ему ловушки. Тем не менее, с поправкой мистера Тернбула по-прежнему нужно было что-то делать. Согласно ей, Семь одномандатных местечек Бору, среди которых, разумеется, был и Лафтон, лишались представительства. Правительству необходимо было либо смириться с включением в биль этого положения, либо противостоять ему. И то, и другое значило в некотором смысле потерпеть поражение, если только джентльмены с противоположной стороны зала не решат помочь правительству. Говорили, что мнения в кабинете министров разделились. Мистер Грэшем и мистер Монг – были за то, чтобы отказаться от семи местечек. Мистер Майлдмей не мог заставить себя подчиниться требованиям мистера Тернбула, и мистер Паллизер его в этом поддерживал. Когда мистеру Майлдмейу передали, что мистер Добини наверняка будет солидарен с мистером Тернбулом, он, по слухам, ответил, что в таком случае мистер Добини должен быть готов формировать правительство. Мистер Добини произнес прекрасную речь о семи округах, семи смертных грехах, семи звездах, «семи церквях, семи светочах». Он не станет вырабатывать партийную позицию по этому вопросу. Его сторонники вольны голосовать так, как подскажет им собственное представление о хорошем и дурном. Из подобных оговорок слушатели сделали вывод, что до сих пор у упомянутых сторонников такого права не было. Однако сам мистер Добини, как рядовой депутат Палаты общин, в соответствии со своими убеждениями и своим пониманием потребностей и интересов страны, Чувствует себя обязанным поддержать поправку достопочтенного коллеги. Почти все, кто получил право голосовать по собственному усмотрению, воспользовались им разумно, так же, как и их глава. Таким образом, предложение мистера Тернбула было принято с перевесом в 15 голосов. Было уже три ночи, и мистер Грешем, взяв слово после голосования, сообщил «Достопочтенный премьер-министр, будучи слишком утомлен, не вернется в зал заседаний» и просит передать, что правительство объявит о своих намерениях в 6 часов пополудни на следующий день. Финес, хоть и отвечал мистеру Тернбулу с добродушной иронией, проголосовал за сохранение семи округов с тяжелым сердцем. Он терпеть не мог мистера Тернбула, но знал, что сейчас тот прав. Наш герой советовался с мистером Монком, исподволь прося дозволения уйти с должности и проголосовать против решения мистера Майлдмея. Мистер Монг, однако, рассердился, сказав, что сомнения Финиаса из тех пустых тревог, в которых нет ни пользы, ни чести. «Мы все, и мистер Майлдмей в первую очередь, знаем, что никакая теория парламентского представительства не в силах оправдать существование такого округа, как Лафтон. Не можем мы оправдать и того, что Ханктингдоншир избирает в парламент столько же депутатов, сколько и Страйдинг». Примечание. Ханктингдоншир и «Страйдинг» избирали в парламент двух депутатов каждый, при этом размеры округов отличались почти в два раза. «Необходимы компромиссы, и вам следует довериться тем, кто изучил вопрос более тщательно, чтобы определить, насколько далеко эти компромиссы должны зайти сейчас». «Но здесь речь идет о влиянии Пэра, а не о малочисленности избирателей», — сказал Финес. разве в графствах ни один Пэр не имеет влияния?» И что же, вы лишите избирательных прав Вестморлэнд? Примечание. Вестморлэнд, графство в Северной Англии, в качестве избирательного округа был известен своей коррумпированностью еще с XVIII века. Однако из-за своей величины и значения не мог быть просто лишен представительства как лафтом. Поверьте мне, Фин, если вы желаете заниматься полезной работой, вам придется подчиняться в таких вопросах тем, на чьей вы стороне. «Наш герой ничего не мог на это возразить, но в душе был недоволен. И недовольство его лишь усугублялось уверенностью в том, что мистер Майлдмей обречен на поражение». Финиас в последнее время слышал немало неприятного от мистера Лоу. Адвокат решительно выступал против таких округов, как Лафтон, заявляя, что мистер Доббини абсолютно прав, объединив силы с мистером Тернбулом. Выходило, что мистер Лоу теперь реформатор — Афиниас принужден бороться за безнадежное дело, защищая при этом откровенные злоупотребления. К мистеру Бансу наш герой не заходил, но, к несчастью, однажды столкнулся с ним на улице, и тот был совершенно безжалостен. «Слайд на днях по вам прошелся в гласе народа, а, мистер Фин? Уж слишком сурово прошелся. Я ему так и сказал». «Мистер Слайд волен поступать, как ему заблагорассудится Банс». «Это-то понятно». «Пресса у нас, слава богу, свободна, пока что. Но к чему обрушиваться на графский округ, когда его все равно скоро не будет? Не будет, как пить дать, мистер Финн». «Полагаю, вы правы. Всем семи из них конец. Палата общин непременно за это проголосует. Говорят, сам мистер Майлдмей до этого и довел, пытаясь их сохранить. Он уже не молод, так что мы его простим. Но ему пора на покой, мистер Финн. Скоро мы все узнаем, Банс». «Если вы не исхитритесь найти себе другой округ, мистер Финн, мы, верно, скоро опять увидим вас в Линкольнс-Инн. Надеюсь, так и будет. Все лучше, чем быть депутатом от Лафтона, мистер Финн. Уж в этом можете быть уверены». С этими словами мистер Банс отправился дальше по своим делам. Поправку мистера Тернбула приняли, и Лафтон был обречен. Все семь смертных грехов, то есть округов, были преданы анафеме, изгнаны, и окончательно уничтожены теми самыми джентльменами, которые всю жизнь наслаждались их наличием и в глубине души ненавидели все изменения, направленные на расширение представительства. Тем не менее, мистер Майлдмей потерпел поражение и, как и обещал его ближайший сподвижник, сразу после голосования на следующий день сделал заявление. Премьер-министр сообщил, что уже подал Ее Величеству прошение об отставке и получил высочайшее соизволение. Он дожил до преклонного возраста и чувствует, что пришло время отойти от дел и наслаждаться заслуженным покоем. Мистер Майлдмей надеялся, что обсуждаемый законопроект станет достойным завершением его карьеры. Но он слишком стар и чересчур привержен своим предрассудкам, чтобы продолжать идти на уступки, а потому вынужден доверить завершение этого дела другим. Ее Величество призвала мистера Грэшема, и тот уже посетил дворец. Мистер Грэшем и его коллеги не согласны с поправкой, принятой соединенными усилиями джентльменов с обеих сторон Палаты общин. Однако, будучи моложе, постараются довести Биль о реформе до вступления в силу ради страны и королевы. За этим, разумеется, последует роспуск парламента, а каким станет следующее правительство, решит выбор страны. Из этого было ясно, что мистер Грэшем продолжит работу над законопроектом до конца, сколько бы против него ни голосовали — и что необходимо выбрать нового министра иностранных дел. Финниас также понял, что Лафтон для него потерян. Этому местечку больше не избирать собственных представителей. «На месте мистера Майлдмэя я бы отозвал законопроект целиком», сказал впоследствии лорд Брэндфорд. «Но вмешиваться я, разумеется, не мог». Парламент заседал еще два месяца, захватив сезон охоты на куропаток, И к 23 августа закон, наконец, был принят. «Эта сессия меня доконает», сказал мистер Ратлер мистеру Фину одним ужасно жарким вечером, сидя рядом с ним в зале, на скамье позади министров. «Не припомню, чтобы мне приходилось только работать. Представьте, каково это следить за дисциплиной сейчас, в августе, когда температура под 30 градусов, а река воняет как... как настоящая сточная канава». Тем не менее, все эти испытания мистеру Ратлеру удалось пережить. В последний день сессии Лоренс Фитцгиббен подал в отставку. До Финиаса некоторые слухи о причинах, но толком никто ничего сказать не мог. Говорили, будто на этом настоял лорд Кантрип. Лоренса не оказалось на месте, когда он понадобился, чтобы сделать официальное заявление. Тем не менее, все было крайне таинственно. Но тайны эти меркли перед торжеством, которое испытал Финиас, когда мистер Грэшем предложил освободившийся пост ему. «Но у меня не будет места в парламенте», — скромно возразил нас герой. «Завтра ни у кого из нас не будет мест», — ответил мистер Грэшем. «Не уверен, что смогу подыскать себе округ. Выборы будут только в ноябре, так что ищите. И мистер Монк, и лорд Брэндфорд, похоже, уверены, что вам это удастся». Закон был принят. И сессия завершилась.